Глава 29 Сжигая мосты. Когда я очнулся, солнце уже клонилось к закату. Товарищи перетащили меня подальше от реки, опасаясь, что падшие попытаются атаковать нас вновь. Стоило мне сесть, как Фри и Сара принялись обвинять меня во всех возможных грехах. Но я не слушал, полностью обратившись вовнутрь себя. Антарес не подавал никаких сигналов. От этого сильно полегчало. «О чем ты вообще думал?» Продолжала негодовать Сара. Я потрогал нос, который вернулся в норму. Либо меня залечили протекторы, либо Сила Верховного. Почему-то последний вариант казался намного вероятнее, ибо девушки явно хотели нанести мне новые увечья. Отвлечь их смогли только вернувшиеся с беглого обхода Стефан и Дан. Оба казались мрачными. Стеф так вообще в себя еще не пришел. И затравленно смотрел в никуда. «Ну, наконец-то болезненный очнулся!» Произнес Дан, подходя ближе. «Может, все-таки пояснишь, зачем решил поиграть в русскую рулетку?» Я поднялся. Под ногами шуршала мокрая, жухлая листва. Двигаться удавалось с трудом. В груди болело от выстрела. Да и в голове по-прежнему висел туман. Но Антарас больше не мешался. Я рассказал друзьям обо всем, что случилось со мной после встречи с матерью, умолчав лишь о черно-белых. «Мне пришлось пойти на это», — сказал я. «И ты сам отбился от него?» — удивился Дан. «Вот это да! Мое уважение!» «Кстати, как вы нашли меня?» «По маячку, который выдал тебе кол», — ответила Фри. «Дан отследил в Саларуме». «Но куда Антарас так стремится?» — спросила Сара, скрестив руки. «Может, стоило дать ему сделать то, что должно?» «У и снесло крышу», — прогудел Стефан, глядя куда-то в сторону. Он разломал свою душу. Удивительно, как не произошло еще полного раскола с реальным безумием. Хотя оно уже проявляется и долго дремать Антарас не будет. Нужно выдрать его из Макса как можно скорее. А можно сделать все намного проще. Мы обернулись. Я и не заметил, что неподалеку от нас был оставлен Грей. Руки и ноги падшего накрепко связали, но, похоже, он не испытывал волнения, лишь надменно взирал на нас, сохраняя достоинство. Вы и сами наконец-то осознали, какую опасную тварь держите подле себя. Его нужно уже убить. Когда это дойдет до вас, одноклеточная? Мне показалось, или этот мудак не понимает своего положения, — прищурился Стефан. Мы в одном положении, — поморщился Грей. Ничто не остановит Антареса, когда у него напрочь съедет крыша. И вообще, на кой черт вы сразу меня не убили? Стеф медленно подошел к падшему и деловито облокотился о дерево, возле которого тот сидел. «Скажи еще слово, и я тебе мозги вышибу!» Дан встал по другую сторону от дерева, требовательно уставившись на пленника. «Откуда такие замечательные технологии, а, Грей? Как вы умудряетесь отключать эфиры? В жизни не поверишь, что Шакара придумала это в одно лицо!» «Надеюсь, вы не думаете, что мы существуем здесь совсем без поддержки Делларов!» улыбнулся ему Грей. «О, там есть разумы, которые обгоняют прогресс света! Тебе бы понравился, мастер!» Он любит устраивать сюрпризы звездам. Я нахмурился. Мастер. Талия — это душа, которая прислуживала эстрада. Деллар, знавший обо мне и о появлении Антареса. Тот, кто был замешан в смерти от Таны устремленной. Меня пробрала дрожь. Значит, этот Деллар продолжает ставить нам палки в колеса руками падших. Он дал им орудие для усмирения Антареса. А Грей тем временем вещал. Он предсказывал это. «Разруху и опасность!» «Да?» — хмыкнул Стефан. «А чего же он не предсказал, что ты так тупо попадешься нам?» «Кто знает!» «Сам поражаюсь, что таким кретинам удалось это сделать!» «Как хорошо, что вы скоро просто сдохнете!» Стеф, не жалея сил, смачно врезал Грею по лицу. Тот покачнулся и зашипел от боли, но губе проступила кровь. «Мразь!» «Стефан!» Возмутился Дан, разводя руками. «Что ты себе позволяешь? Чему я тебя учил?» И с размаху пнул падшего в бок. Тот с кашлем повалился на землю. Дан довольно кивнул. «Вот как надо!» «А ну прекратите!» Встряла Сара. «Это недостойно протекторов!» Грей тихо засмеялся, продолжая валяться на отсыревших листьях. «Глумитесь, пока можете!» Прошипел падший, давясь от смеха. «Вы все сгорите!» и души ваши растворятся в пустоте. «Кретин!» — вновь сплюнул Стефан, подходя к нам. Оказавшись рядом, он произнес. «Нужно вернуться и разжечь костер. Ее... Арию нельзя так оставлять». Все удивленно покосились на него. «Ты в своем уме?» Сара подалась вперед, вскинув подбородок. «Если падшие вновь придут, чтобы отбить Грея, мы должны отправить ее по дальнейшему пути» а не оставлять на берегу», — покачал головой Стефан. Под его поблекшими глазами залегли тени. «Мы можем ее просто похоронить», — предложила Фри. «Манипуляции сделаем могилу и...» «Нет», — решительно сказал он. «Она хоть и предательница, но была избранницей звезд. Потому и уходить будет, как все остальные. Так будет правильно». «Да, ты прав», — согласно закивал Дан. «И мы же не звери, оставлять арию на съедение животным. Фуш! Простите за черный каламбур. Фри глубоко вздохнула и хлопнула Стефа по плечу. Ладно, пойдем. Я помогу тебе собрать дрова. Стефан еще немного помялся, после чего они скрылись за деревьями. Я, Сара и Дан расселись на больших валунах и около часа перебирали варианты дальнейших действий. Все были один хуже другого. Солнце село, из-за туч луны видно не было. Мы разожгли костер. Он потрескивал и приятно согревал в этот промозглый вечер. Искры срывались и весело уносились вверх, вызывая странное чувство ностальгии. Мои спутники ели какие-то сухари, запивая чаем из термоса. Я стал проверять содержимое рабочего пояса. Меня самого высушили манипуляцией, но вот вещи... Я чертыхнулся, увидев пошедшие волнами страницы блокнота. Открыл синюю книжицу, и передо мной предстали поплывшие чернилые разводы. «Ничего не прочесть. Все уничтожено». «Не расстраивайся», — попытался подбодрить меня Дан. «Если хочешь, я соберу пару меток и верну блокнот в норму». «Только не ты», — заявила Сара, откидывая спиной на замшилый валун. «Сначала бумагу испортила вода, а потом ты ее сожжешь». «Да мои манипуляции доводили до такого всего пару раз», — возмутился Дан. «И одна из них разнесла половину этажа Саларума», — невозмутимо напомнила Сара а другой ты недавно себя покалечил да к черту удрученно бросил я прерывая их спор сам как нибудь справлюсь сара неодобрительно качнула головой пытаешься сделать все в одиночку не доверяя нам в нашем деле это плохо я поперхнулся от ее замечания а кому мне доверять тебе что ли уж точно не после гибели пабла протекторша спокойно встретила мой выпад конечно как же еще Какая у нее вообще могла быть реакция? «Я тебе не враг. Это было бы бессмысленно. Да, я тебе не нравлюсь. Но если мы устроим серпентарий среди протекторов, то проиграем все. Мы должны научиться доверять друг другу». Дан с интересом ждал, явно понимая, что в этом разговоре он не требуется. Я мрачно выдерживал ее взор. «Как я могу полагаться на тебя? После всего, что ты сделала?» Сара пожала плечами. «Никак». «Я делаю все во благо Света, и ты либо со мной, либо нет». «Это все, что ты можешь сказать?» — вспыхнул я. «Тебя вообще ничего другое не волнует? Как же ты сама, Сара? Почему ты постоянно говоришь о Свете, о его важности, но никогда не думаешь о себе в мире под ним? Все это не имеет смысла. Я не имею смысла. Ты не имеешь смысла. Мы не вечны, а Свет — да. В конечном итоге мы лишь инструменты, которые поддерживают общий порядок. «Зачем мне притворяться, что это не так? Будто я имею право на волю, эмоции. Почему ты думаешь, что мы вообще имеем выбор?» «Потому что тогда ничего не несет смысла», — наконец вмешался Дан. Он в задумчивости постукивал пальцами по термосу. «Даже свет. Зачем его сохранять, если мы не сможем его любить и наслаждаться всем, что он освещает и дарует? Свет нужен нам для жизни, а не для существования». «Да, мы влачим этот крест, вынуждающий нас отказываться от нормальной жизни. Он заставляет протекторов жертвовать собой, потому что это великое и священное дело. Но никто не никогда не заставлял нас отказываться от себя». «Ты так и не можешь смириться, Дан», — отозвалась Сара, скрещивая руки на груди и глядя прямо в огонь. «А ведь все стало бы намного проще. Для тебя и для всех нас». Протекторша, кстати, не испарила свой меч. Так он рядом и лежал. Серебряной, сияющими синими трещинами и въевшейся сажей. Эта копоть навсегда стала ее частью. В оружии, в квинтэссенции, в душе. Я мало думал об этом, просто не было времени. Но теперь все больше задавался вопросом. Что же довело Сару до такого? До хладнокровия, полного отсутствия чувств? Смерть наставника и попытки отделаться от репутации дочери беглого, струсившего протектора? Антарес говорил, что квинтессенция выражает ее сломленные эмоции. Страшная, пугающая сила. Получается, что, будучи сломанной, она стала мощнее. Железная дева в окружении своей уродливой души, в которую даже я страшился заглядывать. Все ради света! Убийство во имя общего блага. Возможно, даже подавление себя. Я все еще терпеть не мог, Сару, но мне стало ее жаль. Эй, вы! Донеслось от Грея, которого привязали к дереву на достаточном отдалении, чтобы он не подслушивал нас и не раздражал. «Ну как, решили, что со мной делать будете?» Сара вздрогнула и, подобрав свой меч, направилась к нему. «Тебя, наконец-то, ждет суд, Грей!» Холодно сказала она. «Радуйся! Ты вернешься в ряды протекторов и продолжишь выполнять священный долг, который тебе уготовила судьба. Пускай ты этого и не заслуживаешь. Или же тебя отправят в обливион! С довольством усмехнулся Дан, оборачиваясь к пленнику. Признаться, этот вариант мне нравится гораздо больше. Видеть не хочу твое лицо в Саларуме. Грей закрыл глаза и шумно выдохнул. А вы оба видите лицо Ориона, когда спускаетесь по атриуму? Те зеркала на лестницах, они ведь помнят его, как и всех померших, да? Его слова произвели эффект взрывной волны. Сара и Дан замерли. Первая оставалась почти что безразличной, но вот Дан... Пристально уставился на падшего, стиснув челюсти. Глядя на друга, я внезапно осознал, что он на грани. Вот так быстро. Осталось лишь спустить курок. «О, я угадал!» — обрадовался Грей. «Как же чертовски эффектно получилось! Вам с Орионом, тоже хватило всего недели, чтобы забыть о погибшем друге и начать радоваться жизни? Вы его вычеркнули из мира полного доброго, любящего света!» Дан резко вскочил и направился к Грею. Я и сам встал, подумав, что сейчас произойдет страшное. От его души брызнула яростная злоба, безудержная в своей чистоте. Дан уже создал в руке шпагу, но вдруг был отброшен назад и прокатился по листьям. Квинтэссенция Сары отползла к ней. «Не надо!» — вымолвила она, воткнув меч в землю и положив руки на Эфес. Протекторша расправила плечи, глядя прямо на падшего. Спокойно и слегка сурово так, как лучше всего умела. В тот момент я не мог не признать, что она была прекрасной, устрашающая и великолепная, особенно когда ее квинтэссенция спряталась в тенях леса позади Грея. Я опасливо уставился в гигантское мельтешение растерзанных образов. Развороченные грудные клетки, полные тлеющего огненного сияния и цепкие руки. Тихо, но стремительно они заполнили собой все, создавая внушительную уродливую стену и будто находились не в этом мире, а лишь высовывались в него из своих теней. Даже Дан невольно отступил, я-то подавно. Мы взирали на разверзнувшийся ад потрясенными глазами. Никто не сомневался, что своей волей Сара могла разорвать нас, обратить внутреннюю боль против всех. Но вместо этого девушка смотрела на ее причину. На Грея. Тот из-под взирал на Сару. «Ты всегда такой уверенный в своей правоте?» Пророкотала она, пока руки ее тлеющей квинтэссенции скользили по стволу дерева вниз с самой кроны. Издеваешься, мстишь, ненавидишь и просто злишься. Пытаешься притвориться тем, кем не являешься. Кем-то сильным и пугающим. Руки уже коснулись плеч падшего. Он едва, видимо, вздрогнул, даже напрягся. Грей не мог игнорировать то, как конечности медленно подползали к его животу и шее, то и дело впиваясь в кожу пальцами, точно пытаясь нащупать самые слабые места. Сара вскинула подбородок. «Но ты просто жалкий человек, помешанный на своей мании величия. Правда в том, что ты никто. Ты никто для этого мира, Грей. Твой крестовый поход не имеет смысла. Он просто заметен ни для света, ни для тьмы. Мелкий, жалкий паразит, который хочет казаться огромной вселенской угрозой. Но не может. Ты делаешь из себя посмешище. Ты жалок в своем самообмане. Я с изумлением слушал ее. До этого мне плохо представлялось, что Сара способна проявлять хоть какие-то чувства и так отстаивать свои взгляды. И вызванная ею гигантская квинтэссенция опровергала ее же собственные слова. Ей было дело до чего-то, кроме света. Пускай она и не признавалась. А тени тем временем оплели горло Грея. Казалось, вот-вот и он даст слабину. Треснет надменность и покажется настоящий испуганный человек. Грей нервничал, но не ломался. И чем сильнее стягивались путы на его шее, тем жарче горели зеленые огни презрения в глазах. Позади треснула ветка. Мир напомнил о себе, и Сара успокоилась, испарив тени. Грей выдохнул. На его шее остались пурпурные отметины от ожогов. «Ты куда сорвался?» спросила она, когда я направился к деревьям. Я сделал еще несколько шагов, и только затем ветви раздвинулись, и на свет вышла бледная фигура. «Ты!» От изумления я потерял дар речи. Синие глаза Орнега блеснули в мерцании огня. «Далеко вас занесло», — сухо сказала луна. Вместо формы белого луча она была облачена в темно серое одеяние явно неземного покроя и простую белую накидку. «Вижу, ты решил поиграться с внешностью?» Недовольно произнесла Арнега, оглядывая мой новый звездный облик. «Мне не нравится». «Почему ты так долго?» — резко спросила у нее Сара, подходя ближе. Луна прошла мимо меня и, сев на один из камней возле костра, ответила. «Избегала прибывших звезд. Еле удалось от них отбиться. Ох, Максимус, не завидую я твоей шкуре, если они до тебя доберутся. Хотя ты же у нас любишь дружить с вражескими эквилибрумами». О чем ты? Смутился я, не понимая, чем заслужил такое отношение. Луна даже не смотрела на меня. Ее заплетенные в косу волоса отливали серебром. Я же предупреждала тебя насчет меморы, а ты не слушал меня. Снова. Никакой благодарности или малейшего уважения. Ты завел с ней дружбу, сдал меня Полоксу и вселил в себя Антараса. И вот что из всего этого вышло. Она рассерженно обернулась. «Доволен? Ради чего все это было? Гордость так расперла, что решил избавиться от меня и сам получить силу Верховного?» Никто не произносил ни слова. Даже Сара, похоже, была удивлена реакцией Орнега. Я округлил глаза. «Ты считаешь, что я тебя предал? С Специально?» Луна с жесткостью в голосе произнесла. «Надо было сразу понять, что ты за душа. Доверить не хотелось. Чего уж там, ты раскаиваться не станешь. Зато теперь всем нам разбираться с устроенной тобой катастрофой. О, да! На что ты вообще надеялся?» Она поправила накидку. На запястьях сверкнули широкие серебряные браслеты. «Все должно было пройти тихо и незаметно, но из-за тебя каждая душа во Вселенной знает, что Антарес жив. Будь у меня иной вариант, духу моего здесь бы не было. Но так как у нас дело, я вынуждена перешагивать через себя и помогать тебе» потому что обещала. Как я поняла, у тебя еще и память отшибла. К сожалению, поступков оправдать это не может. Ты сам с собой это сотворил. Уж не знаю зачем, но вряд ли из благородной цели. Зато ты хотя бы осознал, что испортил жизнь не только себе. Все из-за твоей гордыни. Но ты уже все мне сказал, Максимус, — холодно заметила она. Дан откашлялся и, сев на камень, деликатно наклонился к луне. «Я искренне прошу прощения за то, за то, что атаковали меня всякий раз, когда я пыталась понять, почему Максимус скрылся вместе с осколком Антареса, ради которого я рисковала своей жизнью». Луна изогнула левую бровь. <T Rainbow Mercy> И, <Tree> «Именно». Дан щелкнул пальцами. «Серьезно, у, у меня сердце до сих пор кровью обливается. Но Макс не предавал тебя. Поверь, с нынешним складом характера он вряд ли пошел бы на такое. И мухи не обидит». «Каким складом?» — нахмурилась Орнега. «Тебе не рассказали, что произошло?» — спросила Сара. «Никто не решил, что это важно». Я сел напротив Эквилибрумши. Дан стал описывать все события прошедших дней, а Сара довольно часто поправляла протектора, когда его заносила в натуральный фарс, при этом догрызая остатки сухарей. Все это время луна хмуро косилась на меня. «Выходит...» — произнесла она, выслушав их до конца. Ты подселил в себя разум Антараса, потому что не хотел, чтобы Лестрада забрала его. И ты не подставлял меня. Я видел в тебе монстра, — ответил я, пристыженно, уставившись на собственные сапоги. Если бы мне было известно, что это ты, клянусь, я бы так не поступил. И я не знал, что Лестрада рассказала Полоксу о тебе, хотя во многом мне нет оправдания. Прости меня. Брови Луны взлетели вверх. Она долгое время рассматривала меня, будто видела впервые. «Так значит, это правда. Ты изменился». Хлопнув себе по коленям, она встала. «Раньше, извинения, от тебя было не дождаться. Хоть что-то хорошее в происходящем. Добро пожаловать в большой мир эквилибрумов. У нас такое сплошь и рядом». Сара потыкала палкой угли в костре. А теперь, когда мы разобрались с личной неприязнью, ты должна рассказать, каким образом вы с Максом познакомились и как узнали об осколках Антареса. «Я расскажу об этом только ему», — сказала Луна. «Боюсь, тебе придется быть откровенной перед всеми», — настояла Сара. «А я боюсь, что если не буду говорить только с Максимусом, то вообще не буду говорить». «Но вы хотите добыть третий осколок Антареса или нет?» «Время идет. Звезды Дейделлеры да уже ищут по всей планете». И поверь, они не будут ждать, пока мы окончим этот спор. Раздались шаги. К нам вышли Стеф и Фри. «Мы закончили!» Начала была девушка, но, увидев Луну, встала как вкопанная. Луна смерила их напряженным взором и кивнула мне. «Идем, Максимус. Мы долго откладывали этот разговор». Луна старалась уйти как можно дальше, чтобы никто не мог подслушать. Когда огонь скрылся вдали и нас окружила сплошная темнота, пахнущая затхлостью палой листвы. Луна зажгла неяркий фонарик. «Спрашивай», — сказала она, обернувшись. Где-то в лесу раздался клич ночной птицы. Я огляделся. «С тобой теперь все хорошо?» Луна вновь нахмурилась. «Это искренне или пытаешься подлизаться ко мне?» «Ты же чуть не умерла!» — воскликнул я. «Я себе места не находил и...» все хорошо!» — быстро ответила Орнега. Но задавай существенные вопросы. У нас нет времени на такие беседы. Ты знаешь, где третья оскола Антареса? Знаю. И покажу. Ты добудешь его и вернешь Верховного. Она достала небольшой контейнер для сфер и вытащила оттуда красную. Первая осколок Антареса, оставшийся в Саларуме. Луна отдала его мне. Протекторы просили передать его тебе. В том месте, куда мы направимся, у тебя должны быть оба имеющихся осколка. «Но откуда ты знаешь о местоположении третьего?» — поинтересовался я, пряча сферу. «Откуда тебе вообще столько известно? Никто во Вселенной не имел понятия, что Антарас жив, лишь ты и... и... я...» Я замялся, и на ее губах появилось подобие жалостливой улыбки. «Ты не помнишь, как мы встретились, да?» «Я почти все забыл о тебе», — признался я. Лестрада уничтожила эти воспоминания. «Но мне помнится, что ты учила меня». Ты был способным учеником, вот только неблагодарным. Прости, в этот раз мне даже удалось слегка рассмешить ее. Всепроникающий свет. Если бы ты всегда был таким, как сейчас, я бы ни за что не позволила. Она осеклась и взяла себя в руки. После протянула мне белую ладонь. Как бы там ни было, мне проще показать. Я пораженно покосился на ее пальцы. «Давай», — настояла Луна. Я подтолкну тебя к нужным воспоминаниям. Ты знаешь, что я... Я знаю о тебе все, Максимус. Я взял ее за руку и оказался в темном пространстве с множеством охристых пузырей. Они собирались в замки и леса, в стаи птиц и флотилии кораблей. Вечное броуновское движение. Мои руки коснулись пузырчатой поверхности, позволив окунуться в мрак и холод собственной комнаты в Саларуме. Я сидел на балконе, Закинув ноги на каменный край перил, при этом записывая что-то в блокнот, в зубах оказался зажат колпачок от ручки. Я так увлекся делом, что даже не заметил, как в комнату пробралась неизвестная мне заоблачница и едва не свалился со стула, когда она окликнула меня. Поначалу я взбесился и уже хотел идти докладывать протекторам об обезумевшей Арнега, но тут она назвала имя моего отца. Откуда ты знаешь о нем и обо мне? Кто черт тебя дерет такая? поразился я. Отвечай! И она рассказала о том, как месяц назад повлияла на приземленную, заставив ее позвонить мне, пригласить на подработку и создала все условия для того, чтобы протекторы обнаружили меня и забрали к себе. Луна рассказала об Антарасе, а я смеялся и называл ее полоумной. Антарас жив? В Саларуме мне довелось пробыть недолго, но уже тогда я знал, кто такой Антарас, как он умер и почему сомнений в его смерти не было. Но тут Орнега заговорила о моем отце простом Адьюте, погибшим в схватке со Сплитом. «Он оставил тебе кое-что, не так ли?» Произнесла Арнега и одобрительно кивнула, когда я растерянно коснулся звезды подвески. «Верно. Я боюсь, что ты испугаешься, узнав, что это на самом деле. Но не спеши снимать подвеску. Пускай твой отец умер, но дело его живет, и ты должен заменить его». Она не дала мне четких ответов, как отец ввязался в поиски Антареса и даже забаррикадировала эти воспоминания в своей душе. До этого я никогда не видел, чтобы кто-то так ловко скрывал от меня секреты и выстраивал стены. Луна словно заранее знала о моем даре. Я видел в этом некоторый вызов, и в будущем постоянно пытался пробиться сквозь выстроенные ею преграды. Арнега рассказала про светозарный огонь Антарыса в подвеске, которую отец забрал себе и даже продемонстрировала мне красные искры, вырвавшиеся из подвески при определенной манипуляции. Они прожгли дыры в каменном полу, и после мне пришлось восстанавливать их собственными силами. Увиденное не отпугнуло. Наоборот, я наполнился безудержным интересом. Орнега стала обучать меня, сказав, что для будущего дела мне необходимы отличные навыки манипулирования и полное понимание окружающего мира. От Фри толку было мало, она почти не занималась со мной, Да и мне с трудом верилось, что кто-то вроде нее может научить меня чему-то стоящему. Но вот Луна — другое дело. Я частенько изливал ей душу по поводу недалекости Фри. «Вот же повезло с заменой наставника!» — фыркнул я однажды. «Лучше прошлый остался. Но он так много болтал!» Иногда Луна хотела от меня отказаться. Но я был нужен ей для задания, потому она терпела. Арнега поведала о том, как Антарес жил на земле и начал рассыпаться. Он назначил срок и условия, согласно которым должен был собраться вновь. Верховный доверил план лишь нескольким душам во всей Вселенной и никого не посвятил в него целиком, выдавая только части. Один из его осколков остался на хранении в Белом Луче, потому Луне пришлось втереться в доверие и служить там годами, делая множество незаконных вещей. И все ради того, чтобы подобраться к осколку. Полуксу не было известно о плане восстановления. Антарс не доверял ему настолько сильно, потому приходилось изощряться с кражей. Но хуже всего было с разумом. Если местоположение двух частей души Антариса Луне были известны, то где находилась третья оставалась загадкой. Как выяснилось, Мемора являлась еще одной фигурой в игре. Антарес доверил ей знания о местоположении разума, и она была обязана раскрыть его нам, когда придет время. Но еще до моего появления с Меморой что-то случилось. Вернувшись в роли посла-магистрата, звезда была сама не своя. Она очень странно отреагировала на легкие намеки Луны о разуме Антараса, Даже не узнала ее. Потому Луна решила, что Мимору стоит остерегаться, чему я поверил на слово. У меня в животе холодело, когда приходилось сталкиваться со звездой. «Я знаю лишь одну подсказку», — сказала мне однажды заоблачница. Антарас оставил ее на всякий случай. «Разум следует искать в прошлом Скорпиона». «Что? Этот кретин Паскаль может что-то знать?» Скептично спросил я, не отрываясь от учебных записей. Он не может наладить контакты между мужичком и единственными двумя извилинами, а тут целый Антарес. Но Скорпион был нашей единственной зацепкой. Поиски разума Антареса заняли долгое время. Естественно, сначала мы задали вопросы Паскалю, но когда он не сказал ничего конкретного, пришлось любезничать с Близнецами и даже Волком. Последний мне особенно не нравился, и каждый раз при разговоре с ним я заставлял себя быть дружелюбным. И с трудом удерживался от ворчания в его сторону, которое потом красноречиво излагал Луне. «Какой редкостный дегенерат!» — говорил я безостановочно, запуская стрелы в ствол дерева. Тогда мы находились в лесу Саларума. «Мусор вместо мозгов! Почему он вообще до сих пор не помер? Прям чувствую, как тупею рядом с ним. Рта не затыкает!» «Держи себя в руках!» — напомнила Луна, сидя на одной из толстых веток дерева и лениво болтая ногами. Ты уже и так подменил его манипуляцию, чтобы волк получил травму и у тебя сменился наставник. Но помогло же. И я в конце концов не дал ему умереть, так что ничего страшного. А я говорил, а тебе этого не делать. Слишком рискованно. Волк помогает с доступом в канцелярию, а тебе пока туда запрещено. Ты сам сказал, что его легче всех уговорить. Да потому что он доверчивый и размазня. Считает себя таким важным, идеальным, а сам сопливая тряпка. Я со злостью выпустил еще одну стрелу. Он в открытую не ноет, но видела бы ты, как стелится под других. Я многое заметил в его душе. Весь этот надоедливый оптимизм. Как он вообще способен выдавать эти мерзкие улыбки, когда в душе едва не скатывается в апатию? Еще и ученика своего бывшего против себя настроил. Теперь пытается к нему подлизаться, чтобы вернуть прежнее доверие. И Стефана тоже тот еще идиот. Как я рад, что отделался от Дана, как от учителя. Еще бы месяцы я лучше бы с вниз сиганул. Ах, почему я вынужден с ними общаться? Сил моих больше нет. Как только разберемся с Антарросом и закроем этот грёбаный театр, больше терпеть я не стану. Очередная стрела пронзила кору. Лона неодобрительно косилась на меня сверху. Знаешь, Максимус, тебе следовало бы быть чуточку дружелюбнее. А ты ведешь себя как... Внезапно стрела вонзилась прямо возле ее левого уха. Глаза Орнега в ужасе распахнулись. Она коснулась едва задетой мочки. На пальцах осталась красная кровь, но более светлого оттенка, чем человеческая. Я с холодом смотрел на нее. Луна спрыгнула на землю и со всей силы толкнула меня в грудь. Заоблачники сильнее людей, так что от ее удара я впечатался в соседнее дерево. «Что ты себе позволяешь?» в бешенстве прорычала она. «А ты?» — спокойно спросил я, поднимаясь и держась за ушибленную грудь. «Кто ты вообще такая, Лу?» Мне было прекрасно известно, как Арнега злила, когда искажают ее имя. «Антарес доверился тебе, Мемории и Полуксу, просто потому, что вы были приближены к земле, к его местоположению. Но ты, ты самая мелкая и легко заменяемая среди остальных. Прогибаешься под Полукса, под его свору. Мемора, пускай и не в себе, является послом магистрата. «Полукс — один из основателей Белого Луча, ответственный за земное отделение, а ты? На твоем месте мог быть кто угодно. Любой вшивый представитель вашей расы или даже планетарку их еще много в Солнечной системе. Ты не выделяешься, ты не уникальна. За что ты ответственна?» Луна крепко стиснула кулаки. «За тебя. Я ответственна за тебя. Да, и на твое место вполне могли прислать кого угодно. Ты заменима. Я нет. Ты сама говорила, что только я могу достать третий осколок Антареса. Это ведь у меня в крови, не так ли? К счастью, я единственный ребенок своего отца, особо и выбора больше нет. Я выпрямился и отряхнулся. Я верну Антареса. Тогда-то все и поймут, что и с приземленными стоит считаться. Мы не хуже вас, знаешь ли. Хватит видеть нас мусором и тупым расходным материалом. Люди тоже способны влиять на высшие сферы. Я докажу это. Луна с омерзением поморщилась. Вот и все, что тебя волнует в этом деле. Собственный статус. Мы пытаемся не дать Эквилибрису развалиться. И он выстоит. Все потому, что я помогу Антарусу вернуться на небеса. Я исключителен, в отличие от тебя и протекторов. В отличие от всех звезд, которые даже не смогли выяснить, что их Верховный жив. Я приблизился к Луне, заглянув ей в глаза и с холодом сказал. Не указывай мне, что делать, иначе я могу передумать. Детей у меня не будет. Рано или поздно я умру, тогда никто не достанет Антараса из небытия. И этот провал будет на твоей совести. Ты не посмеешь. Вместо ответа я развернулся и, уходя, показал ей синий блокнот со звездой. Все, надоело. Встретимся за уроком. Надеюсь, в этот раз информация будет более отдельной. Я отпустил луну и вернулся в лес. Внутри нестерпимо жгло. Я... Я... Я не мог найти подходящих слов увиденному. Мой взгляд в отчаянии зацепился за Орнега. «Ты все увидел?» — спокойно спросила она. Меня трясло. Мысли хаотично метались, пытаясь выстроиться в цепь. Мне жаль. Я не должен был. М мне правда очень жаль. Я... То, каким я был, то... Кем я был, сводила с ума. Когда протекторы говорили, что со мной стало проще общаться, я даже не догадывался, насколько они не договаривают. А может, они просто не все знали? Меня тошнило все сильнее. Луна положила руку мне на плечо. Увиденное стало для меня настоящим откровением. Целый десяток лет воспоминаний казался безобидным и стерильным. Но теперь, теперь, я был готов сгореть со стыда. Хотя друзья рассказывали мне и намекали, да и я сам видел в чужих воспоминаниях, как уродски вел себя с ними, но до такой степени мне и не думалось, что я мог покалечить Дана. Стоило догадаться. Теряя память, мы теряем часть себя, а я утратил слишком много. Я рада, что ты все осознал, хотя бы сейчас. Но Антарас, моя кровь, что с ней не так? Почему лишь я могу вернуть Антареса? И почему ты призвала меня в Саларум? Потому что у нас не было времени ждать, пока протекторы отыщут тебя своими силами. А что до крови?» Она потупила взгляд. «Ты скоро и сам все узнаешь. Не я должна тебе об этом рассказывать. Все ответы будут там, на другой стороне. Не зная, что еще спросить или сказать, я просто посмотрел на Луну. Я правда хочу загладить свою вину». Она вдруг обняла меня. Это далось ей нелегко. «Не могу поверить, что делаю это», — проворчала она возле моего уха. «Когда ты не узнал меня в первый раз, я так и подумала, что мое присутствие от тебя скрывает амулет или манипуляция. Но после столкновения в Аргентионе, я правда считала, что ты предал наш план и просто решил завладеть силой Антареса, потому и сдал меня Полоксу. Ты всегда был обижен на Эквилибрумов. Мне думалось, что тебе взбрело в голову попытаться менять порядки при помощи Верховного. Но я знаю, как меняются души после потери воспоминаний. Возможно, твоя жертва оказала тебе услугу». Протекторы нашлись на том самом берегу, где меня атаковали падшие. Они уже собрали дрова для погребального костра и положили на него арию. Уж не знаю, кто из них был знатоком по строительству погребальных сооружений, но вышло хорошо. Они даже высушили древесину и создали немного горючего для розжига. Лицо падшей накрыли ее же курткой. Когда мы появились, костер только собирались поджигать. Луна осталась среди деревьев, я же встал рядом с товарищами. Дан неуверенно переминался с ноги на ногу. Стэф шумно выдохнул, доставая зажигалку. Наверное, надо что-то сказать, тихо предложила Фри. Водолей задумчиво посмотрел на маленький огонек. Да к черту! Он швырнул зажигалку на дрова, и пламя быстро по ним расползлось, стрелами вырываясь в холодный воздух и озаряя безликий серый берег. Искры летели к небу, и, проводив их взглядом, я потрясенно уставился вверх. Тучи местами разошлись, и там, среди небосвода, горели звезды, которые словно только зажглись, но на самом деле сверкали всегда. Созвездие розы вернулось на место. «Ты узнал, что хотел?» Шепотом спросила Фри. Я с тяжелым сердцем посмотрел на блокнот. Чужая рука выводила в нем строки. Кто-то иной изливал свои мысли. Я открыл первый разворот, где все еще чуть-чуть разборчиво значилось. Говорят, чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Тогда я вознесусь так высоко, что никогда не познаю Земли. Не я писал это. Другой человек. Тот, с которым моя дорога навсегда разошлась. «Да». Узнал, что Лестрада не просто стерла мне память. Она спасла меня. Я долго глядел на звезду, украшавшую обложку дневника, а затем с легкостью бросил его в костер. Бумага начала чернеть и сворачиваться. Огонь оглушительно трещал в ночи, навсегда стирая из этого мира двух ушедших из него людей».